сани ему все-таки померещилось, когда он увидел его снова, двигавшимся далеко позади них вдоль расположенной стены оврага. Он стал пристально вглядываться. Легачева заметила, что американец уставился на что-то вдали и поискала глазами в том же направлении, но ничего не увидела. Пришелец ушел еще дальше, и шефер расслабил мышцы. «Думаю, наш незнакомец отправился проведать своего приятеля», – сказал он. «Часового, которого мы убили?» Шефер кивнул. «Тогда он скоро поймет, что мы неподалеку, — всполошилась Легачева. Что же делать?» «Очень хороший вопрос», — усмехнулся Шефер. «Он требует не менее хорошего ответа. Вот почему я просто сижу и пытаюсь что-нибудь придумать». Он нагляделся, внимательно изучая все, что их окружало. Всюду были только голые камни. Насколько мог видеть глаз, овраг освободился от льда и снега. «Эта штука выделяет неимоверное количество тепла», – сказал он. «Вот почему спутники обнаружили инфракрасное пятно». Легочева согласно кивнула. «Мы знали о тепловом излучении. Но когда эти ребята прошлым летом останавливались позабавиться в Большом Яблоке, мы не смогли засечь их по инфракрасному излучению», – возразил Шефер. «Мы вообще ничем не смогли их обнаружить». У них такая технология невидимости, что по сравнению с ними наш бомбардировщик Б-2 выглядел бы в небе новогодним дирижаблем-конфеткой в неоновой обертке. «В таком случае я бы сказала, что у них что-то поломалось», – предположила Легачева. «Этот корабль трудно назвать невидимым». «Он совсем другой», – согласился Шефер. «Корабли, что курсировали над Третьей Авеню, были невидимыми, а этот как на ладони». «Я могу объяснить это только тем, что серьезно повреждено в нем очень многое». Легачева молча согласилась, затем показала рукой на стену оврага, где порода была разрушена и зияла шрамами недавнего удара. И «Я, как и вы, не думаю, что они собрались здесь приземляться. И судя по разрушениям, мне кажется, что эта посадка была неудачной». Шефер кивнул. «Верно. И совершенно ясно, что визит сюда не был у них запланирован». «Возможно, этим отчасти объясняется, почему корабль оказался во враге». «Совершенно ясно, что они в плохом настроении, но из этого вовсе не следует, что мне понятно, как нужно действовать». «Хо, я этого тоже не знаю», – сказал Шефер. «Из их озлобленности на всю Вселенную, конечно, не следует, что они благосклонно примут наше предложение сдаться». Легачева нахмурила брови. «Если вы действительно только что видели одного из них, – заговорила она». «Да, я его видел», – перебил Шефер, «и очень рад, что он нас не заметил». «Когда эта тварь обнаружит мертвого товарища, нам не удастся здесь отсидеться», – подчеркнула Легачева. «Он озлобится на нас не меньше, чем на Вселенную, или нет?» «Скорее всего, да», – согласился Шефер. «А то, что он нас не заметил, не означает, что мы должны рассчитывать на подобные везения во второй раз», – сказала Легачева. «Да, думаю, вы правы». Тогда нам следует действовать быстро до того, как он вернется. А действовать как? Что, по-вашему, мы должны предпринять? Легачева открыла было рот, но тут же поджала губы. Я не знаю. С трудом выдавила она из себя. И я не знаю, сказал Шефер. Он сбросил с плеча рюкзак. Думаю, как раз самое время взглянуть, что генерал Филлипс и его высокотехнологичные ребята прислали нам для Ленча. Может быть, здесь запрятано что-то такое, что подскажет верную мысль. В конце концов генерал припас все это фантастическое снаряжение, чтобы разделаться с кораблем пришельцев. Вдруг что-то из его игрушек действительно сработает. Я тащил это барахло всю дорогу, надеясь, что появится шанс им воспользоваться. Давайте-ка взглянем, какую поклажу взвалил на меня Линч. Он открыл верхний клапан рюкзака и запустил руки внутрь. Рюкзак почти на всю глубину был заполнен твердыми кусками чего-то очень тяжелого. Шефер вытащил несколько штук и осмотрел их, затем засунул руку поглубже. «Си-4», – догадался Шефер. «Фугасного действия. И еще детонаторы, таймеры, запалы. Здесь хватит на всю команду этого рухнувшего корабля. Добротная взрывчатка». «Мы сможем взорвать такую громадину», – усомнилась Легачева, взмахнув в сторону корабля пришельцев. «Да, если устроить взрыв в нужном месте», – задумчиво ответил Шефер. «По крайней мере, если их транспортные средства хотя бы в чем-то подобны нашим, не могут ведь они быть совершенно неуязвимыми». Детектив снова полез в рюкзак и достал несколько патронных магазинов. Прикинув на ладони их вес, он вгляделся в надпись на одном из них. «Тефлоновое покрытие», – стал читать он. «Упрочненная гильза, большой заряд. Эти пульки должны прошивать стальной лист, словно кусок сыра». Шефер поставил магазин на АК-100, и рожок подходит к вашему автомату. Смитерс, Линч и остальная компания могут быть сборищем болванов, но технери генерала подумали обо всем. «Вы говорите о конструкторском бюро Калашникова», – сказала Легачева, а не о людях вашего генерала». АК-100 сконструирован так, что к нему подходят почти все стандартные легкие патроны. «Эти штучки действительно малого калибра, но это далеко не легкие патроны», – возразил Шефер. Позволим себе довериться и вашим, и нашим технарям. Не возражаете?» Он повернул и встряхнул рюкзак, чтобы проверить, не пропустил ли он чего-нибудь еще. Потом оценивающим взглядом уставился на разбросанное добро. «Ну, и что же мы сможем из всего этого соорудить?» Легачева огляделась. «Вечная мерзлота тает», — сказала она. «Все, что здесь есть, скрепляет только лед». «Если вы установите несколько ваших зарядов в стене оврага, можно всю ее обрушить им на головы». Шефер посмотрел вверх и обвел взглядом выступ скальной породы. Затем сложил все обратно в рюкзак, закинул Акасту на плечо и снова забрался на валун, возвышавшийся над погрузившимся в грязь кораблем. Легачева тоже поднялась и встала рядом. «Думаете, эти камни?» – с сомнением в голосе заговорил Шефер, наклоняясь вперед, чтобы лучше видеть. Он не успел договорить. валун внезапно ушел у него из-под ног. Мужчина, женщина и громадный камень разом оказались на краю ямы, скользнули по ее склону и с оглушительным грохотом рухнули на самый верх космического корабля. Следом за ними неслась лавина мелких камней и грязи, обрушившаяся на горячую поверхность корпуса корабля. Шефер приземлился на спину, потом медленно перенес тело в сидячее положение. Его парашютный костюм отрывался от горячего материала корпуса с большой неохотой. На его поверхности остались шипящее овальное пятно, на обшивке корабля плавился наружный слой пластика костюма. Легачева упала на бок и, быстро поднявшись, перескочила на валун. Она отделалась ожогом левой ладони и длинной черной полосой обуглившейся ткани шинели. Корабль был действительно очень горячим. Шефер ухитрился присоединиться к ней до того, как костюм на его ягодицах расплавился полностью. Они присели на корточки и стали присматриваться ко входу внутрь корабля, который был теперь всего в десятки метров от них. «Думаете, не услышали?» – спросила Легачева. «Чтобы услышать этот концерт, вовсе не обязательно сидеть в центре первого ряда», – ответил Шефер. «Если на борту кто-то остался...» Давайте просто надеяться, что они чертовски заняты ремонтом того, что у них не в порядке. Он показал на несколько разбросанных кусков скальной породы, свалившихся на корабль в результате таяния льда еще до их появления. Затем поправил рюкзак, который каким-то чудом не свалился с плеча и внимательно осмотрел стены оврага. Он не заметил никакого подозрительного мерцания, но его это мало успокоило, было слишком темно. Но внутри корабля был свет. Вырывавшееся из хода красное сияние выглядело едва ли не манящим. И если тот, кого он заметил, остался один, если экипаж корабля состоял всего из двух монстров, то сейчас внутри никого нет. Даже если есть и другие, они действительно могут быть слишком заняты ремонтом, раз не появились, чтобы взглянуть на непрошенных гостей. Оставшиеся в корабле монстры вряд ли ожидают вторжения. Мысль, что кто-то из людей осмелится появиться в доме столь грозного врага, наверняка кажется им невероятной. «Черт побери, разве это в самом деле не сумасшествие?» Но Шеферу было не на подобные темы. «Как только окажемся над их парадным подъездом, – сказал он, – сигаем вниз». Легачева повернулась к нему, Шефер прикидывал в руке вес своего солидного запаса зарядов С4. Постараемся гостить недолго, добавил он, но обязательно что-нибудь оставим на память о себе. Глава 29. Он должен быть где-то здесь, сказал Куркин, заглядывая в пустой коридор и держа наготове АК-100. В холодном воздухе его дыхание вырывалось облачком пара, сам он едва сдерживал дрожь. С другими его не было, и мы не нашли следов этого американца на снегу. «Уму непостижимо!» – воскликнул Афанасьев, осторожно обводя дулом автомата пространство коридора. «Ведь он может быть в любом закутке. Мыслимо ли такими малыми силами разыскать его в целом комплексе, особенно если кто-то должен сторожить остальных американцев?» «И что же нам, по-твоему, делать?» – с сарказмом спросил Куркин. «Да пусть себе бродит», – ответил Афанасьев. «Он всего лишь старик. Что он может?» «Один человек с оружием может доставить достаточно...» Продолжил было спор Куркин, но замер на месте, не договорив. «Слушай!» – прошептал он. Афанасьев остановился и прислушался. голоса сказал он. «Но это два голоса ты слышишь. Радиорубка!» – догадался Куркин. «В радиорубке. говорится своими. Наверное, у него есть собственная спутниковая связь. Но, может быть, он воспользовался нашей аппаратурой». «Вот откуда второй голос!» Афанасьев задумчиво нахмурил брови. «В это помещение ведет только одна дверь, да?» Куркин кивнул. «Тогда он в ловушке. Давай-ка не оставим ему шансов!» Сказал Куркин. «Я достаточно насмотрелся на этих проклятых американцев и их штучки. Стреляем, как только распахнем дверь!» Афанасьев задумался, потом кивнул. «Нет возражений. Тогда по моему сигналу!» Они стали краситься к двери радиорубки, приготовив автоматы для немедленного огня. По мере их приближения голос слышался все громче, но только один и явно из динамика. «Вас, холодная война-1! Ваше местоположение подтверждаем! Повторяем новый приказ из центра! Миссия отменяется! Повторяем, отменяется! Конец сообщения!» Школьных познаний Куркиным английского языка было явно недостаточно, чтобы понять суть. Ему показались знакомыми всего два-три слова. Он надеялся, что никому нет дела до того, о чем вещал этот американский радиоголос. Динамику молк, но оказавшийся в ловушке американец тоже молчал. «Наверняка обдумывает ответ», – решил Куркин. Однако наступившая тишина работала против них. «Если они станут ждать», «Американец может услышать их дыхание или шорох одежды». Куркин дал знак рукой. Они вдвоем распахнули дверь во всю ширь и застрочили из автоматов короткими очередями, как их учили. Пули забарабанили по бетонным стенам, разметая крошки цемента и пыль во всех направлениях. Выпустив по десятку пуль, они прекратили стрельбу, поняв, что целей нет. Радиорубка была пуста. Радио работало, на столе стоял незнакомый металлический аппарат с открытой дверцей, из которой шли провода к небольшой тарелчатой антенне, выдвинутой из аппарата. Очевидно, это и есть американское устройство спутниковой связи. Самого американца не было. «Где он?» – растерянно спросил Афанасьев и шагнул в помещение. Дверь с бешеной скоростью двинулась ему навстречу и сбила с ног. Прежде чем Куркин успел сообразить, на него было направлено дуло М-16. После стрельбы он по привычке опустил собственный автомат, но своевременно вскинуть его снова не успел. Он не понимал, что говорит американец, но ситуация была достаточно очевидной. Солдат осторожно присел и положил автомат на пол, затем выпрямился и медленно поднял руки вверх. Лежавший на полу Афанасьев приподнялся и сел. Перед ним стоял пожилой американец с м 16 в руках. Второму русскому солдату тоже пришлось положить оружие на пол. «Вы слишком шумные ребята», — заметил генерал Филлимс. «Я услышал ваши шаги за сотни метров. Долго же вы добирались?» Он отшвырнул оба АК сто ногой и посмотрел на своих пленников. Затем нахмурился. Обычно я так не поступаюсь с безоружными, но вы вломились, стреляя из автоматов. Он размахнулся М-16 и ударил стоявшего русского прикладом в висок. Куркин упал. Афанасьев съежился и филиппс не стал повторять свой прием, пожалев парня. Он связал ему кистеру кремнем от автомата, а из рукавицы и ремешка каски соорудил кляп. Покончив с этим, генерал вернулся к радиоаппаратуре. Холодная война вызывает базу, сказал он. Произошла заминка, прошу извинить. Повторите, пожалуйста, последнее сообщение. База вызывает холодную войну, послышалось из динамика. В ходе операции произошли существенные изменения. В североамериканской ПВО обнаружен специальный русский транспортный самолет, который приближается к расположению вашего отряда. По данным разведки, на борту находится официальное политическое лицо высокого ранга. Более того, Москва угрожает полномасштабным вооруженным возмездием, если на русской территории произойдет инцидент, нарушающий их национальную безопасность. Секретность вашей миссии под сомнением. Дерьмо, выругался Филлипс. Вам надлежит собрать своих людей, избегать дальнейших враждебных контактов с чужой формой жизни и дать возможность их аппарату беспрепятственно покинуть землю. Мы не желаем, чтобы технология пришельцев попала в руки к русским. «Лучше, если она не достанется ни одной стороне. Как поняли?» «Дерьмо!» – в голос крикнул Филлипс. «Холодная война, повторите!» «Понятно!» – сказал филипс «Мы собираем манатки и уходим, позволяя ублюдкам слинять. Подтвердите!» «А что, если они не слиняют?» – пробормотал он. «Полагаю, нам стоит остаться и посмотреть». Громко он сказал. «Подтверждаю! Холодная война один прекращает связь!» Он выключил передатчик, собрал аппаратуру, подхватил с пола оба АК-100 и махнул русским на прощание рукой. Генерал решил, что лежавший без сознания очухается раньше, чем станет поздно и поможет связанному освободиться. Но ни тот, ни другой немедленной угрозы не представляли. Учтя урок этой пары от радиорубки до зоны обслуживания под нефтепроводом, он двигался скрытно как мог. Пленившие его людей русские не стали полагаться на стены и двери, а просто держали их под дулами автоматов на этом открытом пространстве. филипсу и на этот раз не составило труда перехитрить солдат, которые охраняли пленников, а не собственные спины. «Не двигаться!» – крикнул он, шагнув на освещенное место с М-16 наготове Русские часовые, вероятнее всего, не поняли слов, но легко разобрались в интонации его команды и стояли неподвижно, пока американец их обезоруживал. Все они уже изрядно окоченели, и от их бравого духа не осталось и следа. Как только русские автоматы поменяли владельцев и стало окончательно ясно, кто теперь владеет положением, филиппс обратился к своим. «Я связался с центром. Наша миссия...» Он замолчал и прищурился, затем спросил, «Где носят черти Шефера?» «Да кому до этого дело?» ответил вопросом на вопрос Уэлкокс. «Давайте поиграем в пятнашки с этими уродами пришельцами и уберемся из здешнего ада, пока окончательно не отморозили задницы». «Он откололся с русской сучки-лейтенантом, когда мы оказались по уши в дерьме, оставшимся от нашей хваленой высокой технологии», сказал Линч. «Будь он проклят!» проворчал Филлипс. Он несколько секунд пожевал губу, потом объявил. «Служайте. Получен новый приказ. Шило вылезло из мешка. Кто-то дал русским знать, что мы здесь. Переходим в режим тихого исчезновения. Какая-то важная русская персона тащится сюда, чтобы взглянуть на нас, а центру этого очень не хочется. Приказано свернуть миссию и сматываться домой, не привлекая внимания русских и не высвечиваясь за пределами их территории». Насколько я знаю Шефера, он отправился дать под зад пришельцам и не откажется от своей затеи, что бы мы ему ни сказали. Надо остановить этого полицейского, пока он не развязал Третью мировую войну. «Кто станет затевать войну из-за того, что какой-то коп прикончит этих ребят из космоса?» – возмутился Лассен. «Никто», – согласился Филлипс. Но если бесхозный звездолет останется здесь на русской земле, развернется кромешный ад схватки за обладание этим кораблем. А теперь вперед все до единого. Мы оставим русских ребят связанными, чтобы не помешали нам, а сами поглядим, как помешать Шеферу еще больше повредить их корабль. Роше все глаза пытался хотя бы что-то разглядеть в этой сибирской пустыне из окна кабины, пахавшего снег и темноту снегохода. Было холодно, словно в аду. Даже при работающем на полную мощность обогревателе, который наполнял кабину запахом выхлопных газов, стекло было таким холодным, что обжигало пальцы. Роше не был ни тепличным растением, ни калифорнийским пляжным мальчиком. Ему пришлось пережить несколько зим, когда температура падала значительно ниже нуля, а ветер метался в бетонных ущельях Нью-Йорка, словно спущенный с цепи самой смертью.